22 февраля. Федя докладывает. Убили вас, господин полковник. Ей-богу, убили. Вчера донесение. Вернулся, мол, из Одессы в Москву. Сегодня утром другое. Приедет в 8 часов в Петровский парк. На машине. Батюшки мои. Захлопотали, засуетились. Сейчас роту к Тверской заставе. Ну и я многогрешный тут. Верно слышим, стучит машина. Стой! «Вылезай, документы!» «Вылезай так себе, господин!» «Я, — говорит Алексюк, — на службе в Госбанке!» «Алексюк, — на службе в Госбанке?» «Знаем, за нами!» «Тот туды-сюды и уже побледнел, караул!» «Прошел шагов пять, да со страху в кусты!» «Раз-раз!» «Из всех винтовок стали палить!» «Я наклонился, а в нем и дыхания нет!» «Тогда старший говорит!» Собаки, собачья и смерть. Это, то есть, про вас. Вот так и убили. Федя, ты донесение писал. Никак нет. Что вы? Разве бы я посмел? Я знаю, он врет. Он опять играл и выиграл, конечно, в акульку. Уж такой значит фарт. 23 февраля. Арестовали в Реде. Его арестовали в Манеже, после учения, и на грузовике отвезли в ВЧК. Он не сопротивлялся. «Федя просит меня оставаться дома. Довольно. Мне надоел карантин. Ольга. Ольга чужая. Но ведь чужая только потому, что своя?» «Вреде тоже был свой. Свой и чужой, конечно. В каждом из нас есть частица правды. Только частица, только ничтожная доля ее». Кто посмеет сказать, что познал ее целиком? 24 февраля «Неужели начальник ВЧК не будет убит? Федя клянется, что Вреде арестован случайно. Но случайно окружили меня, случайно арестовали Вреде. Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг. Мы не дремлем, не дремлют, разумеется, и они». Волк за тридцать верст чувствует человека. Так и они нас, так и мы их. Я ощущаю опасность. Я угадываю, что она бродит вокруг. Егоров стал мрачен. Он вспоминает Синицына и жалеет, что в Москве нет костров. Но кого жечь, Егоров? Кого? Не бой знаешь сам. Я не знаю. Ведь ни Федя же, не Иван же Лукич. 25 февраля Вредей расстрелян сегодня на Лубянке в подвале. Перед смертью он написал мне письмо. Письмо принес Федя. «Я знаю, что скоро умру, но не жалею о жизни. Моя совесть чиста, я исполнил свой долг. Я послужил, как умел России. Пусть я сделал немного, другие сделают больше. Верю в Россию» в ее славу, ее свободу, ее величие. Верю в русский народ, и за него умираю. Счастливый вреде. Хорошо умереть с непоколебленной верой в душе, сознанием своей непререкаемой правоты. Хорошо в последний, в предсмертный час заглянуть в свою совесть и помолиться. Господи, я исполнил свой долг. Хорошо отдать жизнь за други своя. Так умер и Назаренко. 26 февраля. Вот идут державным шагом Позади голодный пес, Впереди с кровавым флагом, И за вьюгой невидим, И от пули невредим, Нежной поступью над вьюжной, Снежной россыпью жемчужной, В белом венчике изрос, Впереди... «Иисус Христос». Жорж, ты помнишь эти стихи? Помню. Но ведь, по-твоему, Христос для детей? Да, для детей. А вот слушай. Мы начали с Брест-Литовска и закончили защитой России. Мы начали с наступления и кончили на чужих хлебах. Правда это? Да, правда. Слушай дальше. Мы начали с братания на фронте и кончили победой везде. Мы начали с добровольцев и кончили на Лемносе. Правда это? Да, правда. Слушай еще. Мы начали с пулеметов и кончим свободой. Мы начали со свободы и кончили карикатурным царем. Правда это? Пусть правда. Так почему же ты против нас?»